глава семь стефан проснулся от того что в глаза бьет солнце башка раскалывается снова тошнит мирзкое состояние в квартире такая тишина что давит на уши к крисы гиже куда то свинтили промаявшись около часа бездельия включил телевизор и отправился в душ от прохладной воды стало немного легче смог влить в себя стакан воды и снова рухнул на диван какой то невозможно тупой сериал Заставил снова подняться. Побратил по квартире, постоял у окна, снова лег. Настроение поганое, состояние еще хуже. Тачку жалко, коллекционная. Интересно, далеко папочка ее уже запрятал. Можно же восстановить морду. Только вот он не даст, и хрен скажет, куда увезли мою красотку. Скучно. Мне невыносимо скучно. Моя жизнь — это движение, встречи, поездки, тусовки. Просто лежать и смотреть в потолок я не умею. делать в квартире братом не особенно ничего домой решил и пошаттыясь на каждом шагу стал собираться. у крыса как всегда идеальный порядок все на своих местах так что я без труда нашел свои вещи быстро оделся и вызвал такси проверив карманы, чтобы точно ничего не забыть закрыл дверь своим ключом и аккуратно чтобы не рухнуть с лестницы ненароком дошел до лифта затем вниз до машины рухнул полу лежа на заднее сиденье, и дал знак водителю чтобы трогался с места но на половине пути что то пошло не так я резко передумал ехать домой друг давай сменим маршрут обратился к водителю в больницу почему ты спросил он я что так хреново выгляжу нет отвечай через силу покажу парень кивает а я скрипя пострадавшими от удара мозгами пытаясь вспомнить как и где ехал той отвратительной ночью Муть в голове не дает сосредоточиться, вновь накатывает туман и тошнота. Тормозни. Выдавливаю из себя и на ходу открываю пассажирскую дверь, чтобы упасть на сиденье и освободить желудок от выпитой перед уходом воды. Сука. Да что ж такое? Может, все же в больницу? Тут недалеко. Обеспокоенно спрашивает мужчина. Нет. Отвечает, дышавшись. Прямо езжай. На следующем перекрестке направо. Водилок кивнул и послушно продолжил движение. «Знать бы еще, на кой хрен я туда еду. И главное, туда — это куда?» Попросил таксиста остановиться. Припарковавшийся у обочины мужчина дал мне возможность осмотреться. Я понял, что ни хрена не помню. От слова совсем. Отпустил машину и пошел пешком. На улице хоть и жарко, но мне легче. Отлично. Воды бы только. Пока брел, сам не понимая, куда... наткнулся на киоск, где и разжился полторашкой ледяной воды. Сначала приложил бутылку с кусочками льда к олбу, затем открыл и сделал пару глотков, предварительно прополоскав рот и сплюнув прямо на тротуар. Кто-то из прохожих неодобрительно посмотрел. Плевать, не объяснять же ему, как мне хуёво. Но я упертый, это у нас семейное, потому снова гляделся по сторонам в поисках хоть каких-то ориентиров. Не помогло, и близко ничего в памяти не всплывает. Я был слишком зол и пьян, чтобы запомнить хоть какие-то детали вокруг. Но мне зачем-то очень нужно в то место, где произошла авария. Тянет. Ничего не могу с собой поделать. Полагаясь на природное упрямство и уроки отца из Сирии «Умри, но сделай», понадеялся на интуицию и, жадно вливая в себя минералку, пошел дальше. Ушибленную голову знатно напекло. Все тело болит, ноги не слушаются. Похожая идея оказалась крайне хреновой. Только вот не всел их понять, почему это вдруг стало таким важным для меня, иду вперед, оглядываясь по сторонам и ищу ее. И это совсем не машина. Когда-то простая, но такая удивительная мысль пришла мне в голову, идти стало гораздо легче. Гло зацепился за небольшой магазинчик в торце здания. в голове мелькнуло воспоание: Не снести бы ступеньки, но я по ходу их все же зацепил, потому что куска лестницы просто нет. Зато нашелся кусок дорогущего бампера, сиротски лежащего в кустах. Куда смотрел дворник? Очередная дебильная мысль в моей голове. Порадовало лишь то, что шел я все же верно. Удивительно для моего состояния. Нереально в принципе. Но я это сделал. Я нашел этот хренов двор. Только вот мне стало хуже. Перед глазами противный туман. Пот стекает с лица, попадая в глаза. Футболка мокрая насквозь. Бля, если я сейчас рухну прямо тут? будет крайне паршиво превозмогая слабость иду вперед туда где еще не полностью высохла огромная лужа высоченнное дерево с мощным стволом растет здесь наверное гораздо дольше чем стоит этот дом стесанная кое где выломанная кора отлетевшая в момент удара напоминает о том что недавно тут произошло величественный ствол уходит в небо будто его и не пытались нести с законного места правильно один тыдол убоеб шаствуешь в таком состоянии по улицам дал себе мысленный пинок и коснулся ладонью отметен крис прав мне крупно повезло что все же успев сбросить скорость я почти не пострадал сил не осталось совершенно ноги больше не держат глаза закрываются сел на скамейку подъезда об обоотился на несчастные растения и только прикрыл веки как услышал голос вырвший меня буквально на секунду из противного тумана ты я хочу ответить но вместо этого проваливаюсь в темноту